«Я, конечно, отдаю должное вашему сервису, но не до такой же заказывания, заказывая все равно на кухне. Кроме этого, ничего больше нет, с теплым басом», — сообщила официантка. «А пока будете харчами перебирать, и это закончится». Шура с отвращением взглянул на слипшуюся... Вермишель, напоминавший личинки мух, нахилую сморщенную, словно ягодицу столетнего аксакала котлету, и вздохнул. Ты знаешь, Вацман, иногда мне кажется, что зимние брали не рабочие и революционно настроенные солдаты и матросы, а вот все эти официанты, бармены, таксисты, швейцары, автослесарь Рубщики мяса и тому подобное шушер. С неприязнью, посмотрев след официантке, сказал он. Вот уж кто действительно хозяин жизни в этой стране. Раньше они молча сидели на облочке и сгибались перед каждым босиком, зашедшим в кабак. Пальтишечка с него стаскивали. Чего изволите -с, что угодно-с. Слушаюсь, а сейчас, видите ли, это сливки, элита, люди, умеющие жить. Тьфу Дима кивнул, поперхнулся вермишелью и, прокашлявшись, добавил. Когда я вижу, как в западных фильмах мужик приглашает бабу вместе пообедать или позавтракать, Я сразу представляю, как бы это выглядело у нас. Столовая, разносы, вареные яйца, мухи летают. Сидят они, бедолаги, и сырой вермишель едавится. Кое-как утолив голод, друзья отправились в кинотеатр Украина, где с удовольствием посмотрели французскую комедию с участием Луи де Финесс. Выйдя из кинотеатра, Хоумов и Вацман констатировали, что погода... Начало резко портиться, небо заволокло тучами, поднялся сильный ветер, как-то быстро стемнело, стало мрачно, тревожно и неуютно. Ветер крепчал, и через некоторое время начался настоящий ураган, крыши домов громыхали, деревья гнулись, чуть ли не до самой земли, фонари качались, бросая на асфальт тревожные блики. Но Дима и Шура были уже дома на пекарной. Выпив пару бутылочек пива, который Холмов предусмотрительно приобрел в городе, они сели играть в карты. Скоро выпитое пиво, усталость и день на свежем воздухе, разморили их. И хотя было еще рано, Дима и Холмов решили идти баньки. Стихающий за окнами ветер гудел убаюкивающе и они почти мгновенно провалились в липкие объятия Морфея. Но долго спать им не пришлось. Неожиданно раздались сильные удары в дверь, и послышался визгливый крик Муси Хадсон. Шурик, маму твою, так меня твои гости уже замахали. Ни днем, ни ночью покоя нет. Ежели ты думаешь, что я это буду терпеть, то ты так не думай. Мне это уже осточертело, и я выброшу тебе на мороз к Евгении Марковне. Ошалевший Холмов слетел с кровати и щелкнул выключателем, но свет почему-то не загорелся. — Да открывай же скорее, пришли к тебе! — вопила Муся, колотя ногой в дверь. Дима проснулся и пялился в темноту, пытаясь сообразить, что происходит. Наконец, Холмов распахнул дверь и отшатнулся. На пороге в позе статуи свободы стояла Муся. Держа в вытянутой руке длинную толстую свечку, в колеблющемся свечном отблеске ее глаза злобно блестели, а сама она в длинном балахоне ночной рубашки напомнила средневекового монаха, Позади нее виднелись какие-то фигуры. «Вот ваш Холмов, чтоб его уже блохи съели!» — проворчала Муся. «Да не клацай выключателем! Уже час как света нету!»